Декабрь 1846 года. Глава 39. Партию, двинувшуюся вперед на снегоступах, Мэри окрестила «зыбкой надеждой», ведь их отряд и был последней «зыбкой надеждой» для всего обоза. В итоге за подмогой отправились всего в восьмером. Мэри со Стентоном, ее сестра Сара с мужем, Джеем, Франклин Грейвс, выглядевший совсем разбитым и отощавший вдвое против прежнего. Сальвадор и Луис, двое мивоков, приехавших с Ранчо Джонсона вместе со Стентоном. И, наконец, Уильям Эдди. Мерфи и Брины от участия в вылазке отказались, чему Мэри только обрадовалась. Затею их оба семейства подняли насмех предсказывая, что смельчаки вернутся на следующий же день, если не замерзнут в дороге до смерти. Вправду ли Сальвадору с Луисом так уж хотелось идти за помощью, оставалось неясным. Их преданность Стентону имела свои границы. Скорее всего, они просто опасались остаться среди людей, совсем недавно пристреливших мальчишку Паюта. Брать с собой много уходящие постеснялись. Ведь в лагере оставалось столько голодных ртов. Вдобавок Патрик Брин с Доланом заверили, что им не стоило бы брать с собой вообще никаких припасов. Все равно, дескать, на смерть идут, и добро пропадет понапрасну. Провизию в путь собирали с расчетом. Все они изрядно ослабли, и если потребуется бежать, каждая лишняя унция скажется. С собой прихватили топор, моток веревки, обвязанный вокруг талии Эдди на манер пояса и на каждого по одеялу, накинутому на плечи вместо плаща. Стентон с Эдди взяли в дорогу ружья. Маргарет Рид с Элизабет Грейвс украдкой подсунули им вяленой говядины еще дня на 2-3. В последнюю минуту Мэри заметила, что Стентон распихал по карманам шубы, Какие-то мелочи, но что именно, не разглядело. Тем утром, когда их отряд покидал лагерь, снегопад унялся. Добрая примета. Элизабет наскоро поцеловала отца. Подобных знаков привязанности Мэри не замечала за ними давным-давно. Гибель Уильяма и Элеоноры едва не свела мать в могилу. Прощаться с братьями и сестрами оказалось нелегко. Расстаться им предстояло впервые в жизни. Три младшие сестренки и оба брата крепко обняли Мэри с Сарой. — Не плачьте. Мы приведем помощь, и снова все будем вместе, — сказала Мэри и обняла их в ответ, сама не зная, верит ли сказанному. С первыми проблесками зари, окрасивший горизонт ярко-розовым с легкой просенью, отряд из восьми человек двинулся в сторону. Гор.